А по-нашему, по-подмосковному, за Подмоскву, а конкретно за ее лучших и счастливейших представителей. С XVI века беспощадной властной вертикалью возбухла, так сказать, и вознеслась Москва над другими городами и весями, подчинив себе народы и земли от Кавказа до Сахалина, устремившись ввысь таким имперским железным шампуром, а по-русски говоря, елдой, и нанизывая на елду сию чужие пространства с географией, обычаями, укладом, ментальностью, климатом и так далее. Подмосковье наше — тень этого имперского фалоса. Так вот, недавно я грешным делом задумался, а кто, собственно, по-настоящему счастлив в этой имперской тени? Кто всегда доволен? Кто ничего не потерял даже в кризис? Золотарь — наш простой подмосковный осенизатор — Каждый месяц к нам в Переделкино приезжает человек с остальными зубами на не очень чистой машине с пустой бочкой и уезжает от нас с полной бочкой нашего ежемесячного говна, да еще с тысячей рублей в придачу. И каждый раз, заглядывая в глаза этого человека, я убеждаю, что он счастлив. Он счастлив. Да нельзя счастлив. Ибо, приехав пустым... Не привезя нам ничего, не предложив ничего, даже ничего не сказав, он получает от нас четыре тонны биологически активного вещества и радужную бумажку, играющую, как вы знаете, роль всеобщего эквивалента в нашем прекрасном и яростном мире. Он счастлив. И я, русский интеллигент, пью за него и завидую его счастью. Выпивают Ната. Боренька, ты просто какой-то демокрит. Анзор, поправляя демосфен. — Надо. — Да. — Пробуй чи Прекрасно. Хорошо, что мы их вчера не съели. — Борис. — Щи на завтра надо есть. Вкуснее. — Таня. — Это называется суточные щи? — Борис. — Жено. — Русиша суточное щи. М! И это есть гениально. — Михаил ест щи. — Борь. — Из твоего тоста. Выходит, что все мы несчастливы. Все, кроме Михаила, смеются. — Борис. Миш, в некотором роде да. Анзор, конечно, мы же все зависим от воли осинизаторов, а их воля обратно пропорциональна количеству нашего... Михаил берет Анзора за руку, прерывая, кладет ложку. Погоди. То есть, Борь, ты хочешь сказать, что я несчастливый человек? Борис смеется. Миш, но мы все несчастливы по-своему, один больше, другой меньше. Михаил. «Значит, я, по-твоему, мизерабль?» Борис. «Миш, послушай, Михаил, ты сидишь за моим столом, ешь мои щи, пьешь мою водку и говоришь, что я мизерабль Ната, «Миш, ну ты прям как прокурор!» Михаил. «Молчать!» Все затихают, прекращают есть. Михаил Борису. «Кто ты?» Борис вытирает губы салфеткой. «Я Борис, твой друг. Михаил кто ты по жизни? Борис вздыхает опять. — Ну, скульптор, лауреат государственной премии. — Михаил, что ты слепил? — Борис, я много чего слепил. — Михаил, что? Что ты слепил? — Борис, Миш, ты видел много раз. — Михаил, что ты слепил великого за свою жизнь? — Борис, приезжай ко мне в мастерскую. Я покажу тебе одну великую вещь. Михаил, я был у тебя в мастерской не один раз. Там нет никакой великой вещи. Нет. И не было. Ната, Мишенька, ну это скучно. Ты ему это уже говорил. Михаил бьет по столу. Молчать, я сказал. Что ты слепил? Что ты сделал? Что ты открыл? Борис, Миш, ты хочешь меня унизить? Не получится. Михаил, я просто хочу понять, кто ты. Борис, я хомо сапиенс. Михаил, докажи. Пауза. Борис, хочешь, я слеплю тебе сейчас что-то человеческое, слишком человеческое, и этим докажу, что я человек, прямо сейчас. Михаил, слепи. Борис, у тебя есть пластилин? Михаил, нет. Борис, ну, а что-нибудь лепящееся? Михаил, Сереж, у нас есть что-нибудь лепящееся? Сергей не знаю это типа чего борис типа пластилина сергей пожимает плечами думая Ната, борь есть ореховое масло борис встает так а еще подобное сергей икра кабачковая михаил уничтожающий глянув на сергея у нас есть половина торта забыли